Глава 4 Встал под вечер, сбился график, ну да ладно, восстановить не так сложно. Дожидаться, пока мое пробуждение заметят, я не стал, наоборот, ушел в инвиз и тихо дошел до храма, мне хотелось поработать в тишине. К тому же была и еще одна причина. Я ничего не смыслил в этом деле и не хотелось ударить лицом в грязь прилюдно, совершая скованные и неумелые движения, руководствуясь глазом богини. В храме никого не было, лишь многовековая пыль, следы от нашего недавнего посещения и разрушенный алтарь. К нему-то я и направился. Демелла, что делать? Могу воспользоваться твоими глазами на протяжении тридцати минут? да богиня демелла использует ваши глаза для обозрения окружающего мира оставшееся время ноль часов двадцать девять минут пятьдесят секунд что ж поехали выложи все новые клыки они разные по размеру будем подбирать минутку Достав из инвентаря клыки, положил их перед собой, немного подумал и разложил так, чтобы они по размерам от большего к меньшему. — Отлично, теперь давай к алтарю, здесь надо вытащить обломанные клыки, только осторожно и медленно. Я потянул руки к алтарю, когда был остановлен. — Стой! — я замер. — Да, слушаю. Не делай ничего, пока я не скажу, что надо приступать. — Понял. А что случилось-то? Ты еще не забыл, что это алтарь? Даже в разрушенном состоянии он пропитан божественной энергией, защитными заклинаниями. Да даже более того, из-за нарушения целостности его энергетические контуры нестабильны. «Коснись ты его голыми руками, и тебя просто разорвет!» «Понял, понял, не переживай, что делать?» «Минутку, я окружу твои руки барьером из чистой энергии. Это изолирует тебя и будет для алтаря сигналом, что ты свой». Демелла не соврала. Спустя минуту мои руки окружило зеленоватым светом, который уплотнился и образовал нечто вроде перчаток. «Теперь можно?» «Да». «Извлекай части аккуратно, клади так, чтобы они не соприкасались друг с другом и новыми клыками». Работа была кропотливой. Каждый клык я старался вынуть как можно аккуратнее, так, чтобы он не соприкасался с другими. Несколько раз пришлось вынуть целые клыки. Они располагались так, что, не дотронувшись до них, было невозможно достать поврежденные. С подготовкой я закончил за 15 минут. По итогу моих трудов образовались ровные ряды обломанных клыков, причем почти в идеальной последовательности по возрастанию. По завершению этапа напряженно молчавшая Демелла меня похвалила. «А ты молодец, действуешь как хирург». Единственное, что связывает меня с хирургом, это оперирование остро отточенными клинками. Что делать дальше? Теперь сложная часть работы. Перемести новые детали ближе к алтарю, после чего достань сердце из моего алтаря и подними над тем, что находится внутри. Только не соприкасай и не урони, а то я погибну. Сделал? Отлично. Сначала из сердца Демеллы ударил луч зеленого света в старое сердце, его окутала сеть энергии Демеллы, которая на пересечениях засветилась ярче, и ударила в центр ядра, где спустя мгновение загорелась маленькая зеленая звездочка. Мое наблюдение прервал напряженный шепот Демеллы. «Вставляй целые клыки в отверстия нижестоящих только сферу далеко не двигай, мне очень сложно держать ядро под контролем». А просверлить в них дыры не надо сначала? Нет, ставь и все увидишь. И ведь действительно увидел. Стоило поместить клык в отверстие предыдущего, которое казалось мне высверленным, как тот мягко засветился и образовал пас для следующего клыка. Дальше началось цикличное повторение действий. Одна рука над алтарем с зажатым в ней ядром, другой с хирургической точностью, вставляю новые... И новые детали. Спешить нельзя, несмотря на желание сделать побыстрее. Одна ошибка, и нам конец. Делал в тишине. Демелла ничего не подсказывала. Видимо, я все делал верно. В процессе работы лишь прозвучала одна фраза, и та от меня. «Позволяю Демелле видеть моими глазами еще час». Мигнула системка, которая была небрежно сброшена, чтобы не закрывать обзор, и я продолжил работу. «Сказал же я эту фразу лишь для того, чтобы не остаться без надзора Демеллы. Я себе плохо представлял, что будет, если она на доверии перестанет наблюдать за процессом, а я ошибусь». Закончил, когда на таймере взгляда богини оставалось чуть меньше восьми минут. В это время я аккуратно вставил последний клык, алтарь засветился и преобразовался в монолит. Теперь он выглядел не как стоящие друг в друге клыки. А словно между тем скелетом, который я создал, появились связующие пластины. Все строение окрасилось в идеально белый цвет, а меня засыпало системками. Вы восстановили древний алтарь, посвятив его богине Демелле. Награда 10% запасов старого сердца алтаря 20 367. Получено достижение храмовой зодчии, великий мастер. У каждого божества есть свой храмовый зодчий. Всю свою жизнь он проводит при храме, никуда оттуда не отлучаясь. При рождении божество наделяет его особым умением, которое взращивают с пеленок и до самой смерти. У храмовых зодчих имеется своя градация развития. Ученик. На этом уровне мастерства храмовый зодчий способен создать малый жертвенник, который используют дома бедняки для привлечения внимания божества. Старший ученик звание указывает на то, что данный зодчий способен создать поклонный камень, устанавливаемый на распутьях дорог, дабы каждый путешествующий мог укрепиться в вере. Мастер – это настоящий знаток своего дела. Мастера создают походные алтари, чаще всего они выглядят как чаша из драгоценного металла, которая сплошь усеяна рунами божественных слов. Каждый подобный алтарь уникален и великолепен. Даже гномы-кузнецы, которым нет равных, с уважением говорят о творениях храмовых зодчих, достигших ранга мастер. Великий мастер, зодчий, создающий алтари божества, только на этом ранге ему позволительно работать с сердцем алтаря. Это вершина мастерства храмовых зодчих, которую многие не способны постичь из-за недоверия божеств даже к тем, кого они воспитали с пеленок. Награда, умение, энергетические перчатки. Хм, такое достижение и лишь перчатки. Что это хоть? Залезаю в панель скиллов и зачитываю. Энергетические перчатки, божественная, активная, великий мастер должен не только уметь оперировать с божественной манной, но и быть защищен от ее силы. При работе в энергетических перчатках вы получаете 100% резист к божественной магии в области, покрытой перчатками. Что ж, придется забрать слова обратно, это весьма крутая штука, не боевая, конечно, имба, но раз у меня будет тикать солидный процент от приведенных последователей Демеллы, то оперировать божественной манной придется, иначе я буду полным дебилом. Новая информация настолько меня захватила, что я не обращал внимания на свою усталость и даже не заметил, как подошел старейшина. Лишь когда он заговорил, я вынырнул из интерфейса И поспешил убрать сердце алтаря Демеллы Не стоит такими вещами лишний раз светить Тем более при большом количестве народа А народ приближался со всех сторон города «Мираж, что же ты не позвал нас? Ведь это важнейшая веха в нашей истории» «Нельзя, алтарь можно было починить, только будучи одному» «Понял», — расстроенно молвил старик «А что дальше делать?» «Собирай жителей и молитесь богине Демелле». «А она точно поможет». «Точно. Собирай пока всех, а я подумаю, как укрепить вашу веру». Старейшина фыркнул и ушел, а я обратился к Демелле. «Какова ситуация? Мы им можем дать какую-то надежду?» Ситуация такова. Их светило больше всего напоминает огромный подсолнух, только каждая семечка как светильник. Силу и тональность света можно настраивать, даже настраивать бафы можно для находящихся под светом. Но это в принципе. Сейчас это невозможно. Почему? Стебель цветка состоит из тысяч жилочек, каждая соединяется со своей семечкой. Управлять же светом можно при работающей половине. А у нас сколько? Три. Короткий, но такой емкий ответ. Немного подумав, я задал вопрос. «Получится активировать одну так, чтобы свет падал прямо на алтарь?» «Да». «Тогда жди отмашки, а я пойду возвышенную речь скажу». «О, а ты и это умеешь?» «Нет, но скажу». Говорить перед публикой я и правда никогда не умел, но надеялся вывести на краткости и спецэффектах. Немного обдумав слова наперед, сделал пару шагов в сторону толпы и громко заговорил. «Булроушей!» Ожидаемой тишины не последовало, напротив, загомонила вся толпа, выкрикивая отдельные фразы. «Мой косяк. Надо будет поучиться прогнозировать действия толпы». А пока постараемся навести порядок. Добавил в голос инфразвука, я повторил. «Булроуши!» Замолчали. Неприятно, когда коленочки часто инстинктивно трясутся. Немного убавляю инфразвук и продолжаю. «Я починил алтарь. Теперь у вас будет свет, как я и обещал старейшине». Толпа опять зашумела, даже иррациональный страх не помог. Оно и понятно, подобная новость шокировала народ. Они даже не предполагали, что подобная работа ведется. Прерывать я их не стал, на вопросы, выкрикиваемые из толпы, не отвечал, стоял и ждал. Изображать из себя статую пришлось минут пятнадцать, пока, наконец, старейшины и более волевые булроуши не навели тишину. И лишь затем продолжил. «Богиня Демелла не требует ничего, кроме веры и молитв. Любое приношение добровольно, и я не буду голословен». На этих словах я развернулся к алтарю. «Милостивая богиня, прошу, дай луч надежды страждущим». От алтаря по стеблю пробежала маленькая, едва заметная искра. В темноте она казалась яркой, притягивала взгляд. Она добралась до бутона, там растворилась, а спустя середину... Из центра пробился тонкий луч, который устремился к алтарю, заключив его в столб света. В кромешной тьме это смотрелось невероятно, и так считал не только я. Булроуши попадали на колени и загласили молитвы. Я же ушел в инвиз и отошел на приличное расстояние, чтобы быть наблюдателем. Свою миссию я выполнил. Местом наблюдения выбрал небольшой утес, находился он... прямо за городом, и возвышался над ним, как наблюдательная вышка. Со своего места я видел, как стояла толпа и молилась, время от времени их криками ознаменовывалось появление нового луча света, который бил далеко за город. Богиня щадила глаза своей новой паствы, привыкшей к жизни во тьме. Они могли сильно пострадать на свету, и она старалась набрать пятьдесят процентов для контроля над освещением за городом. Необходимый объем она набрала через три часа молитв, после этого был небольшой промежуток в появлении лучей, затем испускаемый свет стал глуше, не таким резким, и с огромной скоростью огней стали загораться над городом. Когда первый луч света коснулся домов, произошло то, чего я не ожидал. Камни, задетые светом, задрожали, но при этом абсолютно беззвучно и разлетались в разные стороны, занимая место в брешах домов и мостовых. В окнах стало появляться сероватое, блестящее матовым светом стекло. Линия света сужалась кольцом от окраины к храму с алтарем, а за ней словно стирали пыль с прекрасной картины. Свет накрыл толпу и нежно, словно материнской рукой, восстановил храм и площадь. Ни один взлетевший камень не ударил кого-либо, никто не был поранен. В момент, когда из-под ног жителей вылетали камни, те замолчали, пораженно воззрившись на обновившийся храм. Когда же они увидели обновленный город, то сначала загомонили, а потом просто взревели хвалебные молитвы Демелле. О том, насколько это было эффектно, я видел по активно ползущей шкале божественной маны. «Демелла! Что это было? Это магия древних!» Ими был построен этот город и превращен в один небольшой артефакт. Он черпал энергию из света, и благодаря этому в городе работали коммуникации. Он самоотстраивался и обладал еще некоторыми другими приятными мелочами. Например, защитный купол, синтезация пищи. Понял, а ты можешь посмотреть, тут помимо самого города есть еще артефакты древних? Демелла на секунду замолчала, после чего твердо ответила. Нет, этим городом не пользовались его, просто построили. Видимо, хотели использовать как убежище. Да что-то не срослось. Понял, а тебе теперь получается и не нужен алтарь новый? Нужен. Это лишь вспомогательный алтарь, пока же нет основного. Я сильно урезана в возможностях. Я даже не могу использовать ту энергию для подпитки себя. Да и манипулировать ей могу лишь грубо, без изысков, простое давление силой. «Ясно, значит, задача все так же остра. И даже острее, чем раньше. Я много силы потратила на захват ядра, из-за этого мне придется отправиться в спячку, иначе поход не осилить. да и когда алтарь получится создать вопрос времени. А как же новое паство? Я оставлю духа, он будет присматривать за ними, выполнять небольшие просьбы, а там, глядишь, и алтарь появится». Намек понял. Перед тем, как ты уснешь, можешь мне еще несколько порций этой чудо-травы, а то сколько мне предстоит плыть, я понятия не имею. Как, собственно говоря, и с чем предстоит столкнуться. Это несложно. У тебя же остались семечки. Сажай прямо тут. Как посадишь, полей. Сделаю. После проведения манипуляций, озвученных Демеллой, из местного солнца ударил весьма яркий лучик, кончиком уходивший как раз в то место, где было мной похоронено и утоплено семя. Результат не заставил себя ждать. Тут же из-под земли появился росток, который вырос до размеров взрослого растения всего за минуту. По прошествии еще одной на землю упала порция мечты водолаза, которую я поспешил подобрать. Растение принесло еще девять порций травы лорен водоносной, после чего созрела семечко. оно было мягко опущено на землю самим цветком, после чего тот замер, как самое обычное растение. Видимо, богиня прекратила его подпитку. Подобрав семя и на автомате убрав его в инвентарь, я погладил цветок абсолютно иррациональное желание, но пусть. Этот цветок, находящийся среди безжизненной пещеры, мог стать метафорой к очень многим рассуждениям. Сейчас мой путь лежал к старейшине. Я хотел предупредить, что ухожу, несмотря на спокойствие, это место было чуждым мне по духу. что стало особенно сильно чувствоваться, когда какая-то глобальная цель пропала. По пути в мои мысли пробился голос Демеллы. «Мираж, у тебя же оставались кости от яблок. Не мог бы ты посадить их возле храма? Пусть у моей новой паствы хоть какое-то разнообразие в пище появится. А то они, кроме мяса и рыбы, и не пробовали ничего. А остались, посажу». Делом это было нехитрым пройти вокруг храма, что не сильно в сторону от моего направления, и с помощью пробития в земле дыры посадить семечку. В каждое место, где я посадил семя, со свода ударял луч, под действием которого начинал прорастать росток. В конечном итоге я посадил 13 деревьев, которые расположились на примерно одинаковом расстоянии друг от друга. В доме старейшины меня приняли радушно. Не знаю, каким образом, но о посаженных деревьях он узнал раньше, чем я пришел, хотя казалось, что я шел весьма быстро и по прямой. Пришлось отвечать на вопросы о том, что это и как за ними ухаживать. Узнав о том, что их необходимо поливать, старейшина тут же собрал гвардию подростков, обязав их поливать деревья каждый день, что те с большой охотой исполнили, еще бы сам старейшина поручение дал. После того, как отстрелялся о деревьев, сообщила о своем желании завтра уйти, попросил лишь переночевать. Несмотря на непродолжительное время бдения, меня клонило ко сну, сказывалась накопившаяся усталость. Койко-место мне предоставил старейшина в своем доме, на которое, предварительно отказавшись от обеда, я и улегся, фактически сразу вырубившись. В голове лишь промелькнула тень мысли, что сейчас как-то... Удобнее лежать на камне, который являлся кроватью, но я списал это на усталость и со вздохом удовлетворения отправился в царство Морфея.